Запись 188. -я. Сомнения. Плюсы. Первый. Я остановлю существо, которое может натворить много бед. Второй. Я докажу свою верность и сознательность. Третий. Стану героем. Четвертый. Покажу, как я квалифицирован и надежен для космической работы. Пятый. Обеспечу спокойствие Авроре и её жителям, которые могут быть в опасности, не за Ванечки, но по причине его. существование. Минусы. Первый погублю своего друга, его маму, папу и брата. Второй стану предателем. Третий заберу жизнь у существа столь же беззащитного, сколь и могущественного. Четвёртое защищать слабого, привилегии сильного, я нарушу свой базовый принцип. Почему это должно быть так сложно, чтобы я не сделал, случится море бед. Как бы не решил, все равно причиню боль. Ну ведь Ванечка это совершенно точно не вредитель. Он никому не сделал ничего плохого. Он дурачок и почти ничего не умеет. Может быть, он проживет всю свою жизнь вот так, без точного понимания, как быть со своей силой. Но, как дела, космос? А может это и неправда? Кому он может навредить? Дурачок.